Я ответил, что для Лиги им кое-чего недостает, и немалого, а именно герцога да такие вещи и не повторяются. Это верно, но зато они готовят фронду, как они выражаются, — заметил Гето. Сноска. Фронда. Ла фронт. Проща. Французский. — Что такое фронда? — спросил Мазарини.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 В продолжении своей ночной поездки, длившейся около часа, кардинал, расспрашивая Камен, Жагито и Вильтье, не переставал наблюдать одного человека. Этот мушкетер, который сохранял спокойствие перед народными грозами и даже бровью не повел ни на шутки Мазарини, ни на те насмешки, предметом которых был сам кардинал,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 Я заметил, что вы, кроме вашей храбрости, которая не подлежит никакому сомнению и много раз доказанной верности, отличаетесь еще непревосходной памятью. — Вы это заметили, монсеньор? — сказал гвардейский капитан. — Черт, тем хуже для меня. — Почему? — Без сомнения, одно из главных достоинств придворного — это умение забывать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 «Вы действительно желаете, чтобы я указал вам человека, участвовавшего во всех кознях того времени?» пербако воскликнул Мазарини, начиная терять терпение. «Уже целый час я толкую вам об этом, упрямая голова!» «Сноска. пербако Клянусь вакхом. Итальянский. Есть человек, по-моему, вполне подходящий, но только согласится ли он говорить? Уж об этом позабочусь я. Ах, монсеньор, мне всегда легко заставить говорить человека, предпочитающего молчать. Ба, терпение можно всего добиться. Итак, кто он? Граф Рашфор. Граф Рашфор? Да, но, к несчастью, он исчез года четыре назад, и я не знаю, что с ним сталось. Я-то знаю, гито сказал Мазарини.